Наталья Ром Камасутра общения Магия слов Шаг номер один Знакомьтесь легко Или Как начать разговор Шаг номер два Научитесь слушать Или Уши — ваш путь к взаимопониманию Шаг номер три Будьте внимательны Или Как поддержать разговор? Шаг номер четыре. Говорите комплименты. Или как добрые слова могут изменить отношения? Шаг номер пять. Думайте о хорошем. Или как легко воспринимать критику? Шаг номер шесть. Будьте уверены. Или как противостоять чужим манипуляциям? Здравствуйте, уважаемые слушатели! Представляю вашему вниманию тренинг эффективного общения. Название тренинга «Камасутра общения. Магия слов» не случайно. Камасутра — это древнеиндийский трактат о любви, который учит вас получать удовольствие от секса. Наш тренинг научит вас получать удовольствие от общения. Камасутра общения — это курс, состоящий из двух частей. Первая часть называется «Камасутра общения. Удовольствие от движений». Вторая часть, которую вы сейчас слушаете, «Камасутра общения. Магия слов». В первой части мы говорили о жестах, движениях, позах, которые человек использует при общении. О том, как невербальное поведение влияет на ход разговора. В общем, мы учились владеть своим телом. Сейчас же мы будем говорить о магии слов. О тех приемах и техниках эффективного общения, которые помогут вам оказывать магическое влияние на вашего собеседника. Когда вы начнете применять их на практике, о вас будут отзываться как о самом внимательном и интересном партнере. Как говорится, к вам потянутся люди. Все умеют и любят разговаривать, но только немногие знают, как правильно подобрать необходимые слова, чтобы начать разговор, вовремя среагировать на высказывание собеседника, научиться противостоять манипуляциям и словесным атакам, сделать правильный комплимент и умело ответить на взаимный комплимент, суметь разговорить собеседника, убедить в своей правоте. Всё это и многое другое является магией слов, овладев которой вы сможете умело вести любой разговор и поддерживать беседу. Это поможет вам не только наладить свою личную жизнь, но и позволит продвинуться вверх по карьерной лестнице, потому что вы сможете убедить своих клиентов, начальника или подчиненных. Вы сможете заводить новые деловые контакты, быстро решать поставленные задачи, Я уже не говорю о том, с какой легкостью вы начнете знакомиться с лицами противоположного пола. Вам будет легче добиваться взаимопонимания с вашими родными или близкими людьми. Вы почувствуете, как сильно изменится ваша жизнь, и это произойдет сразу, как только вы начнете применять представленные в этом тренинге техники. Наш тренинг будет проходить пошагово. Каждый урок будет называться Не головой, не ступенью, а шагом. И вот почему. Шаг — это выполненное действие. Очень простое, понятное, но самое главное — выполненное вами действие. Чтобы добиться успеха, вам нужно тщательно изучить каждый шаг и попытаться применить описываемые в нем приемы в жизни. И только убедившись, что очередной шаг усвоен, вы можете переходить к следующему. Выполняя упражнение «Шаг за шагом», вы очень скоро сумеете правильно и эффективно общаться, завязывать дружбу и поддерживать прочные и долгосрочные отношения. И самое главное, вы будете действительно получать удовольствие от общения. Итак, начнем. Шаг номер один. «Знакомьтесь легко» или «Как начать разговор». В первой части тренинга «Камасутра. Общение. Удовольствие от движений» мы учились создавать свой имидж. Те, кто слушал этот тренинг, знают, насколько важно создать хорошее впечатление при первом знакомстве и сформировать положительное мнение о себе. Точно так же, как первый беглый взгляд в вашу сторону должен радовать глаз вашего нового знакомого или знакомой, ваши первые слова – должны доставить им удовольствие. Чтобы ваш собеседник почувствовал себя комфортно в вашем обществе, чтобы вы смогли легко завести непринужденный разговор, познакомиться с нужными для вас людьми или просто завести знакомство с противоположным полом, вы должны овладеть искусством общения. Вас бросает в дрожь при одной мысли об этом. Если вам знаком страх перед общением, Пусть вас утешит тот факт, что даже самые успешные люди точно так же боятся обычного общения. Они точно так же не могут первыми начать разговор. Да-да, тот самый топ-менеджмент, который совершенно свободно произносит длинные речи на советах директоров или выступает перед своими акционерами, чувствуют себя потерявшимся, когда перед ним стоит задача просто поболтать или первым завести непринуждённый разговор. Страх вступить в обычное общение и страх перед выходом на сцену – одно и то же. Нервная дрожь и спазма в животе, возникающие у вас, когда вы оказываетесь в зале, который заполнен незнакомыми людьми, известны выдающимся актёрам и исполнителям. Как побороть свой страх общения? Хорошие новости состоят в том, что когда вы знаете правила и приемы, которые вы можете использовать в процессе общения, ваш страх к общению исчезает, потому что появляется уверенность. В первой части «Камасутра общения. Удовольствие от движений» мы с вами узнали, что основа общения, а это 70%, составляет невербальное поведение, ваши жесты. Они, безусловно, подкрепляют вашу уверенность в поведении, и как результат повышают доверие к вашим словам. Поэтому вербальная составляющая, 30% ваши слова, является не такой уж страшной на фоне 70%. Если страх и отвращение к общению всё-таки существует, знание надёжных приёмов эффективного общения, вроде тех, которые представлены в первой части, поможет вам справиться с этой проблемой. Поэтому цель второй части тренинга — Камасутра общения — магия слов. Сделать вас интересным собеседником. Успех в установлении контакта связан с вашим умением задавать нужные вопросы и добиваться необходимых ответов. Это умение поможет вам завязать знакомства и развить беседу, что является нашей основной задачей. Ну и потом, это всегда поможет вам сохранить дружбу, встретить нового партнера по бизнесу, ну или просто подружиться с соседями. Вы, наверное, помните такие моменты, когда ваш вопрос оказывается неудачным. Вопросы задают все, но лишь немногие знают, как это делать правильно, чтобы беседа пошла в нужном направлении. Когда на свои вопросы вы получаете односложные ответы, то вполне возможно, что дело не в том, что собеседник настроен недружелюбно или вы его не интересуете. Скорее всего, вы выбрали не тот тип вопросов или задали их не тем тоном. Существуют два типа вопросов — открытые и закрытые. Закрытые вопросы. Закрытые вопросы требуют односложного ответа. Например, «Откуда вы?» «Я из Тамбова». «Вы бегаете по утрам?» «Да, я каждый день пробегаю по 5 километров». «Мы можем встретиться в 5.30 или в 6». «6 часов будет наиболее подходящим временем». Вы считаете, что наша система образования требует серьезных изменений? Да, система образования требует серьезного пересмотра. Видите, все ответы мы получаем краткие. Закрытые вопросы нужны нам, чтобы заставить человека раскрыть какие-либо факты из собственной жизни, с тем, чтобы вы смогли использовать их для построения дальнейшего разговора. Я из Тамбова. Да, я каждый день пробегаю по 5 километров. Также закрытые вопросы задают, чтобы определить позицию собеседника по интересующему вас вопросу. Шесть часов будет наиболее подходящим временем. Да, система образования требует серьезного пересмотра. Когда вы узнали о собеседнике некоторую поверхностную информацию, закрытые вопросы делают беседу унылой и скучной. После каждого из них воцаряется тягостное молчание. Люди, которым задают подряд несколько закрытых вопросов, начинают ощущать себя, ну, как на допросе. Поэтому в ход должна пойти тяжелая артиллерия или открытые вопросы. Что такое открытые вопросы? Поговорим о них. Чтобы ваш собеседник раскрылся, чтобы разговор получился интересным и продолжительным, советую вам использовать открытые вопросы. Тогда вашему партнёру, да и вам, будет легко найти общий язык, потому что открытые вопросы подразумевают, что ответ обязательно будет состоять из нескольких слов. Например, когда вы немножко узнали своего собеседника, кто он, кем он работает, и понимаете, что он готов продолжить разговор, вы можете спросить его, «А как получилось, что вы выбрали именно эту работу?» Как такая необычная работа повлияла на вашу личную жизнь? Спросив кого-либо, откуда он, и обнаружив, что из деревни, вы можете задать ему открытый вопрос, типа «Как получилось, что вы переехали сюда?» Как жизнь в деревне отличается от жизни здесь, в городе? Как вы считаете, лучше провести детство в деревне или в городе? Сейчас я попрошу вас взять ручку и бумагу. Записать или запомнить слова, благо их немного, которые используются для открытых вопросов и для закрытых. Запомнив их, вам будет легче вести разговор. Итак, закрытые. Кто? Когда? Где? Который? Открытые. Как? Почему? Зачем? Каким образом? Расскажите мне «о». И одно слово относится к варианту двух типов. Это «что». На этот вопрос можно получить как односложный ответ, так и ответ, который раскроет собеседника. Например, вопрос «что нужно сделать, чтобы стать футболистом?». Можно получить ответ «много тренироваться». Или на этот вопрос невозможно сразу ответить, так как футбол требует от тебя много сил и вложений. Это становится не только спортом, но и образом жизни. Лучше начать тренироваться в раннем возрасте и записаться в хорошую секцию и так далее. Чувствуете разницу? Как во втором случае вопрос «что?» получился открытым. И вы получаете объемную информацию о своем собеседнике, на основе которой сможете дальше строить ваш диалог. Возможно, и на закрытый вопрос получить многосложный ответ. Это лишь будет означать, что вашему собеседнику комфортно в вашей компании. Открытые вопросы помогают человеку не только расслабиться, раскрыться, но и почувствовать ваш интерес к себе. Контроль в беседе остаётся за тем, кто задаёт вопросы, потому что вы управляете и темой, и ходом разговора. Например, вы говорите своему собеседнику. «Ты такая загорелая? Ты из отпуска? Где была?» Вопрос «где?» обозначает «закрытый». Соответственно, получаем ответ. «Да, я только что вернулась из Египта». Вы получили короткую информацию, на основе которой сможете задать кучу вопросов и узнать об интересах вашего собеседника. «Какая погода там была?» «Почему решила поехать именно в Египет?» «Ты была на дайвинге или других экскурсиях?» «Расскажи о самом ярком впечатлении». Согласитесь, ответ, а скорее всего вы услышите рассказ, может стать продолжительным и интересным. Все зависит от вашей искренней заинтересованности и умений поддержать разговор, а самое главное — слушать. Потому что по вашим движениям или интонацией можно почувствовать, насколько вы заинтересованы в беседе. Помните и о том, что интересно должно быть не только вам, но и собеседнику было бы приятно разговаривать. Поговорим, каких вопросов стоит избегать. Первое. Вычеркните из своего лексикона вопросы клише и вопросы общего характера. Они только испортят дело. Например, если вдруг ваш собеседник решит пожаловаться, что его жизнь скучна и однообразна, а вы зададите ему вроде простой вопрос «почему?», вам ответят «потому что...» и тем самым вся беседа перейдет на заунывный тон. Для хорошего знакомства это ненормально. Избегайте этого. Этот вопрос носит слишком общий характер. И в данной ситуации это все равно, что открыть кран. Чем сильнее вы открываете, тем более сильную реакцию вы получаете, но до определенного момента. Точно такой же характер носят и другие вопросы. Расскажите о себе. Что новенького? И Вопрос. Ну, как сегодня работалось? Звучит скорее как стандартное клише, направленное скорее на поддержание разговора, чем на получение действительно интересующей собеседника информации. Стандартные вопросы влекут за собой стандартные же ответы. Нормально, неплохо или как обычно. Каков вопрос, таков ответ. Нужно почувствовать себя корреспондентом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы журналист задал вопрос «Как сегодня прошла ваша встреча, Владимир Владимирович?» Что ответит президент? «Хорошо» или «Я доволен». Даже несмотря на то, что вопрос «Как» относится к категории открытых, в данной ситуации он может сыграть роль закрытого. Такая формулировка вопроса будет считаться клише. Теперь подумайте сами, как правильно нужно сформулировать вопрос, чтобы получить ответ, из которого вы сможете получить всю исчерпывающую информацию. Второе. Слишком сложные вопросы для начала беседы, например, «чего вы хотите добиться от своей профессии», могут также напугать собеседника. Он закроется, и ваше общение, скорее всего, ограничится этим вопросом. Начните разговор с простых вопросов, наинтересующие обоих собеседников темы. То есть такие, с которыми знакомы оба человека. Третье. Наводящие вопросы. Наводящие вопросы — это наиболее закрытая форма вопросов. Они предлагают собеседнику лишь согласиться с вашей точкой зрения. Например, «Уже 12. Не пора ли пойти домой?» Ты ведь не считаешь, что они правы? Две недели вполне достаточно для отдыха, разве нет? Такие вопросы оставьте для суда или адвоката. Они не принесут пользы восстановлении ваших отношений. Четвёртое. Заведомое несогласие. Когда кто-то высказывает мнение, с которым вы не согласны, и хотите изложить свою точку зрения, приводите свои доводы лишь после того, как расспросите собеседника, почему он думает именно так, но ни в коем случае не раньше. Например, ваш собеседник сообщает вам, что его любимый вид спорта — охота. Вам, как женщине, противна даже сама мысль о том, что можно ради азарта убивать животных. Не вздумайте сразу говорить об этом. Вместо этого расспросите, например, о том, Что ему нравится в охоте больше всего? В результате разговора вы поймёте, что этот вид спорта ваш собеседник воспринимает как вызов, что охотники играют определённую роль в экологическом цикле. Вы можете дальше оставаться убеждённым противником охоты, но вы узнаете другую точку зрения, и ваша беседа достигнет понимания и будет дружелюбной, и, конечно, содержательной. Теперь Когда вы поняли, какие существуют вопросы и как правильно их задавать, будем учиться на практике. Заговорить с посторонним несложно, но несколько правил вам придётся выучить. Во-первых, ищите людей, открытых для разговора. На самом деле, люди рады возможности поговорить с незнакомцем. Улыбка — это первый признак дружелюбности человека. Второе. Открытый взгляд — Третье. Если руки, ноги не скрещены поза открытости значит, он невербальным способом проявляет к вам свой интерес. Такие жесты человека, как, например, поправлять волосы, одергивать одежду, поглаживать какую-либо часть тела или ручку кресла, позволять вам поймать направленный на вас взгляд и удержать этот взгляд, прежде чем отвести глаза, будут говорить о о желании познакомиться с вами. Если вы всё это видите, то вашим шагом должна стать улыбка, визуальный контакт и затем непосредственно сам разговор. Большинство людей затрудняются при выборе подходящего начала для разговора. Конечно, не стоит начинать разговор с негатива. Например, если на конференции вы скажете «Как скучно здесь, вы согласны?» Вполне возможно, ваш собеседник не разделит эту точку зрения. Ваши слова также не должны быть слишком умными. Найдите тему согласно той обстановке, которая вас обоих окружает. Чтобы ваш собеседник заинтересовался и смог поддержать беседу, используйте три области. Первое. Ситуация. Второе. Собеседник. Третье. Вы сами, только если вас об этом попросят. Начните беседу, задав вопрос, высказав мнение или констатируя факт. Для завязки разговора подойдут и закрытые вопросы. Так как вы, я надеюсь, уже научились не задавать их слишком много, высказав мнение, вы как бы стимулируете разговор. Это работает лучше, чем просто констатация фактом. Когда вы сообщаете, что автобус сегодня запаздывает или какая замечательная погода, вы не вовлекаете другого человека в разговор. Тогда он или она, может быть, попытается вовлечь вас, задав вопрос или высказав собственное мнение. Но вполне возможно, что он этого не сделает. Начать беседу о ситуации, в которой вы с собеседником находитесь, лучший и наиболее простой способ вступить в разговор. Такая тема не провоцирует беспокойство, как, например, разговор о собеседнике, и значительно сильнее вовлекает в разговор, чем рассказ о себе. Чтобы начать беседу о ситуации, осмотритесь и найдите что-то интересное или удивительное. Найдите предмет, который наверняка заинтересует вашего потенциального собеседника и о котором он с удовольствием поговорит. Конечно, проще всего это сделать, если вы оба занимаетесь на одном семинаре или работаете вместе, или ходите на занятия в одну и ту же группу по вождению или в спортивный клуб. Вот несколько примеров, которые помогут вам вступить в разговор. Запишите их. На спортивном стадионе. Как вы думаете, кто победит? А почему вы так считаете? В художественной галерее. Как вы полагаете, что хотел сказать художник? В очереди за билетами. Что вы слышали об этом фильме? Почему вы решили посмотреть его? В магазине. Я заметил, что вы покупаете артишоки. Мне всегда было интересно, а что с ними можно сделать? На прогулке. У вас отличная собака, в потрясающей форме. Как вам удалось этого добиться? В лифте. Похоже, мы попали в самый медленный лифт в мире. На первый взгляд, эта фраза может показаться ужасной. Но ваш собеседник может сравнить лифт, в котором вы находитесь, с другим что даст почву для дальнейшей беседы. На обучении, семинаре. Как вам нравится наш преподаватель? Меня вчера не было. Что вы проходили? Как вы думаете, что будет на экзамене? На улице. Похоже, вы заблудились. Я могу вам помочь? На теннисном корте. Вы здесь лучший игрок. Как вы тренируетесь? После деловой встречи. Вы сделали очень интересное замечание. Скажите, а почему вы считаете, что этот законопроект не сможет улучшить ситуацию с налоговыми выплатами? Если вам понравился молоденький лейтенантик из ГАИ, который остановил вашу машину из-за правонарушения и попросил ваши права, можете спросить. «Мне бы хотелось служить в милиции. Как мне это сделать?» Это не только завяжет ваше знакомство, но и точно штраф с вас уже не возьмут. На пробежке. «Привет! Не хотите на перегонки?» Обычная реакция на такое предложение — это смех. Вы тоже можете засмеяться, потом замолчать и продолжить разговор. Если собеседник не отвечает, то это единственное начало, которое позволяет вам немедленно убежать. В ресторане. «Могу я присоединиться к вам?» Практика показывает, что только 20% людей отклоняют подобные предложения. Но при этом они извиняются и объясняют, что ждут друга или просто хотят поработать во время обеда. Некоторые психологи рекомендуют доброжелательные фразы, которые явно демонстрируют ваше расположение к собеседнику. Например, «Привет! Я уже несколько раз вас видел и подумал, что нам пора бы познакомиться». Подобное начало производит гораздо лучшее впечатление на собеседников и более полезно, чем нейтральные фразы произвести нужное впечатление очень важно. Главное, чего людям обычно не хватает, чтобы использовать такое начало, — это храбрость. Большинству людей нравится говорить о себе, поэтому они, как правило, с удовольствием отвечают на вопросы, касающиеся их самих. Прежде чем вступить в подобную беседу, понаблюдайте за тем, что ваш собеседник делает, как он одет, о чем говорит, что читает. Советую вам подумать, какая тема будет ему интересна. Но если вы заговорили о себе, особенно с замкнутыми людьми, то разговор имеет мало шансов на продолжение. Как однажды заметил Дейл Карнеги, людям гораздо более нравится говорить о себе, чем о вас. Никогда не рассказывайте о себе до тех пор, пока вас не попросили об этом если собеседник не спрашивает вас о вашей семье, профессии, интересах или собственности, значит ему это не интересно. Практика шага номер один во-первых, как очень наш вы должны запомнить, какие вопросы являются открытыми, а какие закрытыми. Во-вторых, как всегда берем ручку и сформулируем несколько вопросов для практикимер, Если бы вы могли выбрать другую профессию, кем бы вы стали и почему? Если бы вы могли провести неделю в любом месте, куда бы вы отправились и чем бы там занялись? Как вы начали заниматься этим бизнесом? Чтобы как следует научиться задавать открытые вопросы в начале беседы, от вас потребуются определенные усилия. Однако точно так же, как вы научились ходить, говорить, читать и писать, Вы сможете научиться и этому, а в дальнейшем применять полученные умения абсолютно автоматически. Поэтому потренируйтесь на своем друге или родственнике. Если вы все сделаете правильно, то получите интересный рассказ вашего друга или еще больше, узнаете нечто, о чем вы даже и подумать не могли. Значит, так держать. Вы правильно научились формулировать вопросы. В-третьих. Наберитесь смелости, поскольку теории вы уже набрались под завязку, и в ближайшее время завтра или еще даже лучше сегодня найдите возможность поговорить первым с незнакомым для вас человеком. Ваша задача — каждый день одно знакомство. Через месяц вы почувствуете себя профессионалом.